Глава 9. Было 5 марта. До дня рождения Фанни оставалась всего неделя. Две ее кузины, Марта Тинтегел и Найджела Пантифрид, посоветовались и сошлись во мнении, что необходимо помочь Фанни пережить это событие. Будучи родственницами, они знали, сколько лет ей исполнится, а, будучи женщинами, понимали, как тяжела эта дата. Поскольку Фанни сама к ним в гости не ездила, они решили напроситься к ней на обед и с максимально возможным тактом разузнать, что именно доставит ей удовольствие в день пятидесятилетия. Обе кузины были уверены, что действуют из лучших побуждений. Их порывы, казалось им, в высшей степени похвальны. И вообще, разве они не заслужили это развлечение? Марта предлагала для вечеринки свой дом. «Позвать надо только членов семьи», — твердила она, «ведь Фанни в ее нынешнем состоянии, конечно, не захочет показываться целой толпе народу. Вот ей и продемонстрируют, как мало значит внешность для любящей родни». Найджелла считала их с Джорджем, дом в Сурее, более подходящим, во-первых, потому что он был меньше Тинтагеловского, а во-вторых, потому что был ближе к Лондону. «В слишком просторном доме уютной вечеринки не получится», — утверждала Найджелла. «А что до близости к Лондону, это тоже важно. После вечеринки можно сразу же уехать». «Обе кузины ради Фанни в лепёшку бы расшиблись. Обе жалели ее, ведь как, наверное, это болезненно для той, что была столь хороша. И, похоже, до сих пор мнит себя красавицей», — заметила Найджелла. «Не исключено», — согласилась с ней Марта. «Как это болезненно разменять вторую половину столетия!» Каждая из кузин разменяла еще только четвертый десяток и никогда не была хороша. Точнее, ценой огромных усилий еле-еле удерживала статус «вполне приятная». Тем не менее, каждая понимала, как горько проститься с красотой навсегда и отныне носить, будто шлейф, комментарий. В свое время она блистала. «Боюсь, бедняжка сейчас выглядит как раз на свои 50, вздохнула Марта. Найджела выразила мнение, что бедняжка выглядит даже старше. «Не исключено», — опять согласилась с ней Марта. «Печально для женщины, столь щедро одаренной, не имевшей равных по красоте и купавшейся в деньгах, тинтаголы владельцы многих акров недоходной земли», никогда к такому счастью даже не приближались. Пантифриды, вплоть до болезни Фанни, постоянно ссорились, ведь Найджелла никак не могла поверить, что ее Джордж больше не в свите Фанни. В свите длинной, густонаселенной, всегда открытой для новых и для старых воздыхателей. Утратить все, кроме денег, и остаться ни с чем. «Ты намекаешь на ее бездетность?» уточнила Марта, поскольку рассуждала в данный момент Найджелла. Сама Марта была счастливой матерью двух мальчиков и одной девочки. Самое предпочтительное количество детей в семье беднейшего пэра. Сыновья и дочь поглощали Марту целиком, и худшим в положении Фанни ей казалась бездетность. «Нет, я имела в виду мужа», — возразила Найджелла. У нее дети не родились, но она по этому поводу не огорчалась, ведь ее сердце по самой краешке заполнял Джордж. Поэтому для Найджеллы худшим в положении Фанни, да и любой женщины, было отсутствие мужа, ибо муж, предпочтительно, держал бы Фанни в рамках. Никогда не понимала, почему Фанни снова не вышла замуж. — раздумчиво произнесла Марта. «Она говорила, что ей притят узы», — сказала Найджела. «Так было раньше», — сказала Марта. «Вот именно», — согласилась Найджела. «Раньше. Теперь-то она, наверное, жалеет». А Марта, которая узы обожала, которая была уверена, что и пяти минут не простоит на собственных ногах без поддержки, с повторным вздохом сказала «Бедная Фанни». И все-таки, даром, что уверенной в собственной преданности Фанни, особенно после того, как она перенесла тяжелую болезнь, даром, что всерьез обеспокоенный стремительным распадом, который постиг не только внешность Фанни, но и ее дух, разве не наводит на мысли ее уклонение от родственных визитов и водворения в Кларидже? Марта и Найджелла не могли отделаться от ощущения, что справедливость восторжествовала, что с Фани наконец-то взыщется за дивные дары судьбы, которые она получила в таком изобилии и поглощала столь бездумно. Приведенный выше разговор имел место в автомобиле Найджеллы. По пути на Чарльз-стрит она заехала за Мартой в Кларидж. Потом кузины надолго замолчали. С тоской, противоречащей только что сказанному, каждая гадала, каково это — родиться такой красавицей. Каждая утешилась мыслью, что в выигрыше остаются женщины более скромной внешности. «В долгосрочной перспективе», — произнесла Найджела вслух, придя к этому выводу. «Да, в долгосрочной перспективе», — подхватила Марта, придя, в свою очередь, к абсолютно такому же выводу. В объяснениях не было нужды. Каждая знала, что имеет в виду другая. Оставалось удивляться, как часто в отношении Фанни женщины теперь использовали словосочетание «долгосрочная перспектива». И вот. Эти две женщины — одна двоюродная сестра, другая — жена двоюродного брата — обнаружили, что кузина, к которой их привели исключительно благие намерения, любовь и сочувствие, в упор не видит собственной пользы. С Фанни оказалось невозможно поладить. Услышав слово «юбилей», она вздрогнула и поежилась, А предложение насчет вечеринки в семейном кругу в доме Тинтаголов или у Джорджа с Найджеллой встретило с плохо замаскированным неприятием, которое обе кузины расценили как грубость. Они не могли сразу заговорить о дне рождения. В столовой вертелся Сомс со своими подручными. Но Фанни, как заметила Найджелла, начала демонстрировать дурные манеры буквально с первых минут. В библиотеку, где Марта и Найджела томились в ожидании, Фанни вошла, уже будучи чем-то раздражена, но извиниться за опоздание даже не подумала, а поцеловала кузин с обидным равнодушием. Вдобавок, ее прическа имела странный вид. Впервые Найджелу взяли сомнения насчет натуральности волос Фанни, К тому же из нее было слова не вытянуть. Разговор буксовал, ибо вести его пришлось двум гостям без поддержки хозяйки, что противоречило правилам хорошего тона. Когда же был подан кофе, и слуги удалились, наконец-то оставив леди одних, Когда Марта со всей мыслимой деликатностью, следя, чтобы жалость не прорвалась ни в слове, ни в интонации, завела речь о цели их с Найджелой визита, Фанни перешла все границы. Марта, прошу тебя, воскликнула она и вскинула руку, как бы желая закрыть Марте рот. Но душенька, тебе, по-моему, следует посмотреть на ситуацию с другой стороны. Сама подумай. Разве дожить до такого возраста это не чудо? вмешалась Найджелла. Нет, это паскудство, отрезала Фанни. Душенька! Пролепетала Марта. Бедняжка! пролепетала Найджелла. Что стояло за этим лепетом сострадание или укор за сквернословие, никто не смог бы объяснить. Таким образом,. Разговор не задался с самого начала. Гости это чувствовали, но об отступлении, по крайней мере, столь скором, не помышляли. Это сознавала хозяйка, но смягчающим обстоятельством ей служил ряд утренних потрясений. И даже вне связи с потрясениями фанни очень не понравилась бедняжка в исполнении Найджелы, и душенька из уст Марты. Обе кузины будто извинялись перед ней за ее же грубое слово. Разумеется, Фани для них сейчас не более чем бедняжка, но зачем говорить об этом прямо? А насчет паскудства? Фанни от этого определения не откажется, ибо может ли быть что-то более прискорбное для женщины, которая, как говорил Джим, ходила во всей красе, чем дожить до 50 сделаться развалиной, но остаться в том же самом мире, где ее помнят в зените телесного совершенства сноска во всей красе первое стихотворение байрона из цикла еврейские мелодии первые две строки в переводе маршака звучат так она идет во всей красе светла как ночь ее страны. «В том же мире, где обитает Эдвард, тот самый Эдвард, который когда-то давно плакал при расставании с ней, а только что при расставании номер два, подмигнул». От одного воспоминания Фанни содрогнулась. Ее передернуло при мысли, что она едва-едва не стала жертвой Эдвардовых обольстительных речей. А ведь манипуляции с локонами почти растрогали Фанни, Почти заставили поверить, что Эдвард и впрямь любит в ней некую расплывчатую сущность, которую она упорно называла своим внутренним миром. Пусть его любовь неисправима, по-клоунски дурашлива, зато до сих пор искренно. И вот, пересекая холл на пути в библиотеку, Сомс услужливо придерживал распахнутую дверь, Эдвард молча следовал за Фанни, только не к библиотеке, а к выходу из дома, ибо Фанни покинула секретарский кабинет без единого слова или взгляда, и Эдвард, полагая, что до сих пор действовал правильно, решил удалиться и ждать, пока она дозреет. Фанни гадала, что предпочтительнее — Эдвард или одиночество. «Не бог весть, какая альтернатива семейная жизнь с Эдвардом», Но все же лучше, чем ничего. Ведь Эдвард, похоже, любит Фанни слишком сильно, и ему нипочём изменения в ее внешности, которые так огорчают ее саму. По крайней мере, его предложение надо обдумать. Ничего в этом дурного нет, в обдумывании. Фанни стало стыдно. Как могла она уйти без доброго слова, без улыбки? даже без кивка, и повинуясь порыву, вызванному раскаянием, одному из тех порывов, что так часто меняли ситуацию к худшему для ее воздыхателей. Фанни обернулась к Эдварду, чтобы степенно кивнуть ему на прощание. И что же? В этот самый миг Эдвард подмигивал Сомсу. «Эдвард подмигивал касательно Фанни», Ее же собственному, дворецкому». Эдвард и Сомс увидели, что пойманы с поличным. Сомс окаменел, потупив взор. «Не дать не взять скульптурное воплощение шока». Эдвард сразу понял, что натворил. «Такого ни одна женщина не простит. Хорошенький фортель» — выкинула его всегдашняя жизнерадостность. Проявилось, когда надо было сидеть Тише воды ниже травы. Господи, из всех идиотов мира Он, Эдвард, самый... Где вам знать, что такое унижение? С неожиданным жаром сказала Фанни своим кузинам. В жар ее бросила, когда перед глазами Встала сцена с подмигиванием. Где вам знать? На что Марта которая не представляла, о чем это Фанни, снова отреагировала душенькой, а Найджелла, которая также этого не представляла, повторила свою бедняжку. Тогда Фанни титаническим усилием попыталась выкинуть из головы и Эдварда, и факт подмигивания. Ей предстоит обед в обществе двух кузин. Она хозяйка. Надо собраться и вести себя подобающим образом. Выпрямившись, напрягши позвоночник, Фанни сидела на стуле с высокой спинкой, другой такой же стол находился точно напротив, и, покуда пустой, при малейшем отклонении мысли грозил вместить Джоба. И пыталась вымучить что-нибудь про юбилей. Ради него кузины похожие приехали. Как вдруг, неожиданно для себя самой, ибо ее сознание было по края полно подмигивающим Эдвардом, довольным до омерзения. Спросила. «Марта, Найджела, вы помните Эдварда Монморенси?» Обе кузины весьма удивились. Разумеется, они и помнили Эдварда Монморенси. Его помнил всякий, кто следил за карьерой Фанни. Сами они наблюдали данный роман, затаив дыхание. На первых стадиях обе млели от Эдварда. Потом млеть стали меньше, поскольку вышли замуж. Но дыхание все равно затаивали. С детских лет Марта и Найджела были свидетельницами ротации на Чарльз-стрит. В свой черёд там появился Эдвард Монморенси. В свой черед получил отставку. Шумный субъект. Был заметен благодаря прекрасной наружности. Фонтанировал жизнелюбием. Родословное — сомнительное. Беспардонности — через край. Эдвард Монморенси вызывал недоумение друзей Фанни. «Как она его терпит? Почему привечает?» — думал каждый. «Я прочла в «Таймс», что он вернулся», — мягко сказала Марта и чуть поежилась. «К чему бы это всплыл Эдвард?» «Говорят, он по уши в долгах», — добавила Найджелла. «Вон оно что!» — произнесла Фанни, резко повернувшись к Найджелле, и после паузы с интонацией человека, которому все стало ясно, повторила. «Вот оно что!» «Но, душенька, какая связь между его долгами и твоим юбилеем?» Робко спросила Марта, а Найджела подумала. «Неужели бедняжка Фанни нацелилась на второй раунд с Эдвардом Монморенси?» «Ровно никакой. Разве что вот это. Я намерена игнорировать и Эдварда, и юбилей» заявила Фанни с неуместной надменностью. «Ты ведь сама его упомянула, милочка», — заметила Найджелла. «Разумеется, сэра Эдварда мы проигнорируем», — заговорила Марта. «Я только за. Но юбилей надо отпраздновать, это ведь такая дата». «Тебя послушать, мне восемьдесят стукнет», — огрызнулась Фанни, — хотя в жизни не огрызалась. Но ведь Эдвард... Эдвард едва не одурачил ее! Все решилось в один миг. В миг подмигивания. Фанни спасена. Тем больнее сознавать, что спасение было столь унизительным. Тут всякий начнёт огрызаться. «Ничего подобного, милочка!» «Но ведь и полстолетия это тоже не кот начхал», — встряла Найджелла. «Полстолетия» — звучало куда хуже, чем «пятьдесят». И Марта, огорченная прямотой Найджеллы, что это на нее нашло, она ведь в целом славная, начала торопливо излагать детали плана. Это оказалось нелегко, учитывая, что Никс, не будучи язвой, съязвила, а Фанни, не будучи пошлячкой, спошлила. Произнесла одно из тех слов, от которых Марта тщательно оберегала своих сыновей и дочку, но которое они откуда-то все равно узнали. Что вульгарный Эдвард Монморенси затесался в разговор. Короче, Марта, и вообще-то неуверенная в своих силах, чувствовала, что не справляется. «А главная душенька», — сказала она, взволнованная, простодушная, «подумай, как это приятно, справить юбилей с родными людьми, без посторонней толпы. Тебе нужно только выбрать место, либо наш дом, либо дом Джорджа и Никс». «Мы считаем, что в такой... такой... чрезвычайно...» Она запнулась, напоровшись на взгляд Фанни. Найджела пришла на помощь, подсказав... «Особенный день?» «Да, в такой особенный день. Ты ведь раньше не отмечала его в семейном кругу, душенька. Но мы не в обиде, мы понимаем, что тебе с нами было скучно. А вот теперь...» Марта снова запнулась, и снова причиной был взгляд Фанни. И снова Найджела пришла на помощь. "Теперь, когда ты", начала она. "Стала развалиной", подсказала Фанни. "Нет, я не то имела в виду", обиделась Найджела. "Мы приехали исключительно из любви к тебе", надулась Марта. "Милые вы мои", сказала Фанни полное раскаяние. Повисло молчание. Марта, деликатная, с робким взором и единственным желанием смягчить для Фанни эти цифры 50, снова забилась в свою скорлупу. Марта чувствовала, что ни с Фанни, ни с лондонскими ловкачами ей не равняться, что здесь, в Лондоне, она вообще неуместна, а уместно только в Тинтагеле, единственно для деревенской жизни и годится, хотя и это спорно. Марти страстно захотела сейчас же оказаться дома, с детьми, с милым Зелли, и чтобы старик Джеймс вошел в столовую с блюдом отварного картофеля. Найджела, не такая размазня, как Марта, сочла замечание Фанни очередным показателем ее деградации. «Цинизм прогрессирует», — решила Найджела. «А ведь не было, кажется, женщины более добродушной и снисходительной, чем Фанни. Никогда она никого не осуждала, никогда не выражала недовольства. Скоро от прежней Фанни останется одна раздражительность», — продолжала мысль Найджела сквозь прищур изучая лицо Фанни, повернутое к Марте. Ибо Фанни, раскаиваясь за свои слова, убеждала Марту в том, что она, Марта, сущий ангел. «Если бы Фанни родилась дурнушкой, — думала Найджела, — то, наверное, с самого начала была бы раздражительна. Вполне возможно, что раздражительность — ее исконное качество, и до сих пор язвительные речи не срывались с ее уст, лишь потому что лесть, поклонение, вообще вся эта суета вокруг внешности, служили как бы ладонью, что уста прикрывает. «Ангел», — молвила Фанни и обернулась, полагая, что и Найджела приехала, исполненная лучших побуждений, и надо загладить свою вину и перед нею тоже, ведь они с Мартой такие милые девочки. Определённо не следует оборачиваться без предупреждения. Всякий, кому намерен обернуться, должен сначала получить какой-то знак и достаточно времени на смену выражения лица. Найджелла этого сделать не успела, и Фанни увидела ее прищур. «Что такое?» Никс смотрит так, будто... Повисла новая пауза нарушила ее то же самое слово. «Ангел?» — повторила Фанни, но на сей раз неуверенно и даже с вопросительной интонацией. Естественно, Найджелле это понравится не могло. С минуту в комнате царило отчуждение, выражаемое молчанием. «Если она воображает, будто я уязвлена...» — думала Найджела, закрепляя очередную сигарету в длинном нефритовом мундштуке и невозмутимо закуривая. «Если бы они только знали, через что я прошла!» — подумала Фанни, пытаясь найти себе оправдание. «И почему только люди не могут просто любить друг друга?» — подумала Марта, которая не видела прищура Найджелы, и не за что на нее рассердилась Фанни. Ведь Никс по большей части вполне славная. Этот вопрос занимал и само Фанни. Вправе ли она срываться на паре невиновных кузин только потому, что Эдвард подмигнул Сомсу, а перед тем почти заставил Фанни поверить, будто любит ее за душевные качества. Никс смотрела сквозь прищур, Так что же? Всякий, кто имеет с ней дело, должен помнить, что состояние здоровья вынуждает Никс регулярно посещать Байлза, а это занятие само по себе способно выбить из колеи. Так стоит ли обращать внимание на враждебность во взгляде? И вот, желая сгладить эффект от ангела с вопросительной интонацией и нарушить укоризненное молчание, Фанни пустилась излагать собственный план дня рождения. Еще минуту назад никакого плана не было, поэтому он немало удивил саму Фанни. Как внезапно он возник, великолепный, не нуждающийся в доработках. Наверное, так приходит вдохновение. Фанни сразу приравняла его к импульсу, который заставил ее оглянуться на Эдварда. План не только избавит ее от новых Эдвардовых поползновений, если ему хватит наглости предпринять таковые, но и позволит отмести приглашение кузин, не сделавшись в их глазах неблагодарной. «Послушайте, дорогие мои», — заговорила Фанни, протягивая каждую руку. Ни Марта, ни Найджела не протянули рук в ответ. «Послушайте». И Фанни сказала, что у нее давно все решено. На самом деле все решалось в процессе проговаривания. Этот конкретный день рождения, разумеется, особенный. Она проведет в уединении, в полном и глубоком уединении. Место она уже выбрала. Стокс. Ее загородный дом в Саут-Даунсе. Там она без помех поразмыслит, что же ей делать дальше. «Ведь вы понимаете, не правда ли?» — продолжила Фанни, переводя взгляд с одной кузины на другую. Обе прятали глаза, что занятия женщины после 50 не могут быть теми же, что и до 50. -ти. В обычных случаях 50-летняя женщина еще какое-то время выглядит почти по-прежнему, «Но мой случай необычный. У меня болезнь отняла большую часть привлекательных черт». «Се до единой», — подумала Найджела. «Бедняжка Фанни, она все еще не понимает», — подумала Марта. «Я ведь замечала, как вы меня разглядывали и наверняка думали, да от нее почти ничего не осталось», — произнесла Фанни, сверля глазами два непроницаемых лица. «Душенька!» — воскликнула Марта, поднимая взор и краснея. «По-моему, очень важно сейчас, когда я вынуждена начать путь к старости». «Не к старости, душенька, пока еще нет», — возразила добрая Марта, ибо никогда не умела дуться подолгу. «Разобраться с некоторыми проблемами и кое о чем подумать». «О чем же?» — спросила Найджелла, вынув изо рта нефритовый мундштук и тотчас сунув его обратно. «Ну, о жизни и о смерти. Обо всем таком», — беззаботно ответила Фанни. «Только не о смерти, душенька», — взмолилась Марта. Найджела снова вынула мундштук изо рта. «Конечно, если ты предпочитаешь одиночество в стоксе нашему обществу...» «Ты меня буквально пристыдила такой формулировкой», — улыбнулась Фанни. «Первая улыбка с нашего приезда», — отметила Найджела. «Но разве тебе не будет тоскливо, душенька?» — спросила Марта. «Стокси, ты оправлялась после выписки из больницы. Вдруг тебя начнут преследовать призраки дифтерии». «Ах, мне ли привыкать к призракам?» Бросила Фанни, думая о Джобе. Точнее, обнаружив, что Джоб смотрит на нее со своего обычного места во главе стола. «С ним всегда так. Не успеет мелькнуть мысль, и, пожалуйста, вот он. Будто кнопку нажали, будто включили свет». «Свет? Вот это сомнительно». Джоб вроде никогда не вызывал ассоциаций со светом. Кузины проследили взгляд Фанни и сочли его симптомом. Ненормально таращиться на пустой стул. Ненормально говорить о призраках. Марта терялась в догадках. Найджел решила, что под призраками Фанни разумеет угрызение совести. «Это вполне возможно, и причин хоть отбавляй». «Да...» Фанни мучает совесть за тревоги, которые она доставляет женам и матерям. Всё чаще Найджела задавалась вопросом, насколько далеко заходила Фанни. Это ее умение заметать следы, это беспечность в невинном взгляде. Попробуй, вызнай. Пока никому не удалось. С недавних пор Найджела подозревала, что Фанни на самом деле заходила гораздо дальше, чем имела право. В частности, с Джорджем, с ее бесценным Джорджем. Иначе с чего бы призраком ее преследовать? Порядочным женщинам призраки не докучают. «Слава богу», — думала Найджела, — «с Фанни как с женщиной покончено». И потом об одиночестве речи не идет. Продолжила Фанни, повернув голову, точнее, дернув головой, словно на что-то досадуя. Раньше Джоб не смел появляться при посторонних, и если скрылся сейчас, так неспроста. Буквально сегодня я послала приглашение... Вы помните малютку мистера Хислупа? Марта и Найджелла возрились на Фанни с удивлением. Разумеется, они помнили малютку мистера Хислупа. Его помнил всякий, кто следил за карьерой Фанни. На глазах Марты и Найджелы произошло появление на Чарльз-стрит и удаление оттуда Эдварда Монморенси. И точно так же, в свой срок, там появился и некоторое время продержался малютка мистер Хислуп, священник, самый обыкновенный молодой викарий. Не из тех, что вечно ходят в чулках и фартуке. Нет, ни намека на сверхрелигиозность в мистере Хислупе не было. Просто викарий. Хотя именно род занятий выделял его из толпы обожателей Фанни. Впрочем, малютка мистер Хислуп выделялся и по другой причине. По причине непомерной и немой любви к фанни. «Неужели Фанни нацелилась на второй раунд с мистером Хислупом?» — подумала Найджелла. «Если так, пора хлопотать об ее отправке в приют для безнадежно больных. Или лучше в дом престарелых?» Даже Марта сомневалась, хорошо ли это — разворошить прошлое и привлечь из его глубин малютку мистера Хислупа. А в Найджелле крепла убежденность, что делать этого не надо. Таким образом, обе кузины должны были обрадоваться, услышав от Фанни. Так вот, я пригласила к себе в сток с его сестру. Но почему-то вместо радости Марта и Найджела почувствовали разочарование. «А, сестру!» — протянула Марта. «А мне-то на миг подумалось, что ты до сих пор...» — начала Найджела. «Не унялась?» — подсказала Фанни. «Как неудачно ты выбрала выражение», — произнесла Найджела. «Туше!» — улыбнулась Фанни, впрочем, не разубедив Марту. «Кажется, — тревожилась Марта, — две ее родственницы недостаточно добры друг к другу». «Почему бы нам не подняться в гостиную?» — поспешно предложила Марта, единственно с целью отвлечь Найджелу и Фанни от взаимных колкостей. «Да и впрямь. Они давно поели, но пустопорожний разговор держит их за столом. Я так люблю твою гостиную, дорогая Фанни!» — добавила Марта, чувствуя, что нужны пояснения. «Стоит ли подниматься, если все равно придется спускаться?» — процедила Найджелла. «Твой вопрос применим практически ко всему», — сказала Фанни. «Вот именно», — согласилась Найджелла. «Ко всему я его и применяю». «Определенно, Фанни и Найджелла совсем недобры друг к другу», — решила Марта. «Найджеллу надо увезти отсюда» конечно, под благовидным предлогом. Однако вялый ум Марты не успел изобрести ничего благовидного. Фанни, не двигаясь с места, удерживая своих кузин за столом, произнесла «Сестра мистера Хислупа — истинное чадо Господне!» — «О -о -о -о вырвалась у Марты, после чего она пролепетала. «Как это мило, душенька!» марти стала не по себе конечно она знала что чада господни существуют недаром ведь о них упомянуто в катехизисе но разве они подходящий предмет для разговоров столовой тем более странно слышать о чадах господних из уст фанни которая насколько было известно марте слово господь всегда произносила только как обращение и предваряло обязательным «О! Теперь, пожалуй, жди усмешки от Найджеллы, даром, что она, по большей части, вполне славная». Марта с тревогой взглянула на найджелу, но та спокойно продолжала курить. «Это существо исполнено самопожертвование», — продолжила Фанни. Перед ее мысленным взором стояли и холодная отварная свёкла, и сардины в жестянке. «Душенька!» — пролепетала Марта. Теперь тон у нее был отчетливо успокаивающий. «Вот я и подумала!» Фанни вдруг умолкла, потрясённая открытием. До этой минуты она вовсе не думала о самопожертвовании Мюриэль. Более того, в письме... Она пригласила ее не в стокс, а всего-навсего к себе на обед. Слово «изреченное» оказывается делает вещи не только реальными, но и неизбежными. Вот оно, ее ближайшее будущее, полностью определенное посредством нескольких слов, которые Фанни вообще-то использовала единственно, чтобы вежливо отклонить предложение навязчивых родственниц. А Стоксе у нее и мысли не мелькало. Но озвученный кузином, Стокс моментально получил статус сценической площадки для дня рождения. И таким же образом Мюрриэль Хислуп получила приглашение погостить за городом вместо того, чтобы просто приехать на Чарльз-стрит. Одному богу известен результат этого визита — запереться в деревне в свой 50-й день рождения наедине с чадом Господним. Неужели в таких условиях Фанни сумеет хотя бы в черне наметить свой следующий шаг? А тем более, а это ведь главная цель, вопрос жизни и смерти — примириться с будущим. «Я подумала, что...» — вновь начала Фанни и вновь замялась. Но быстро договорила — «Видите ли, я подумала, что если моя жизнь столь внезапно изменилась, если у меня такие трудности, может быть, добродетельная Мюриэль Хислуп посоветует мне, как обрести...» Фанни снова осеклась и подняла взгляд на кузин. В глазах ее было нечто вроде удивления, ведь и о возможных советах Мюриэль она тоже до сего момента не думала а планировала совсем иное — обихаживать Мюриэль всего час-другой, не дольше. Пусть она вкусно и на поезд, расслабится в благоуханном тепле библиотеки, Фанни уверит ее в своих дружеских чувствах и отправит отдохнувшую, подкрепившую силы обратно на путь самопожертвования. Повисло молчание. Марта знала, каким словом должна была завершиться фраза Фанни. Не зря ведь у себя в Тинтагеле не пропускала ни одной воскресной службы. Слово это было «спасение». В библейском смысле. Один молодой богач тоже спросил, как обрести спасение. Ответ ему не понравился, и он удалился, что весьма прискорбно. Но чтобы о спасении заговорила Фанни, такое никому и не снилось. Это даже удивительнее, чем ее переезд в Кларидж. Ведь спасение нужно только тем, у кого злое сердце, а Фанни, по убеждению Марты, всегда была сущим ангелом. Марте живо вспомнились бесчисленные благодеяния Фанни по отношению к младшим кузинам. Фанни осыпала каждую юную кузину милостями, пока та не взрослела и роль ангела-хранителя не переходила к ее мужу. «Поистине, женщина, которая сделала столько добра для двух ничем не примечательных во всех аспектах заурядных девочек, обретет спасение автоматически». «Душенька», — произнесла Марта, — и ладонью накрыла руку Фанни, искренне обеспокоенная ее метаниями. Фанни, однако, на Марту и не взглянула. Ее внимание снова было приковано к пустующему стулу. «Это ненормально» — так сверлить глазами стул, будто спрашивая его о чем-то. От этого у окружающих мурашки по коже бегают. «Может, объяснишь, что не так с этим стулом?» Не выдержала Найджелла. Марти стала за нее неловко. «Вы помните Джоба?» — спросила Фанни. «Джоба?» — повторила Найджелла. «Что за вопрос?» Словно они с Мартой могли забыть. Они, которые были подружками Фанни-невесты. Джоб... Подарил им по восхитительному бриллиантовому браслету. Неуместная щедрость в отношении маленьких девочек. После свадьбы их матери забрали браслеты себе. «Неужели бедняжка Фанни нацелилась на второй раунд с Джобом?» — подумала Найджелла. «Ты говоришь о своем бывшем супруге, душенька», — сказала Марта. Найджелла сверкнула на нее глазами. Но нет, ни намека на издевку в лице Марты не было. Разумеется, мы помним мистера Скаффингтона, заверила Найджелла. Почему ты спрашиваешь? Потому что это был его стул. Был и остается, сказала Фанни. Тут Найджелла вскочила сгребла свои перчатки, сигареты и сумочку и заявила, что им с Мартой пора. У нее встреча на Дувр-стрит, она уже и так опоздала. Марту она подбросит до Клариджа. И обернулась к Фанни. Та по-прежнему сидела за столом, уперев локти в столешницу. «Надо что-то для нее сделать», — подумала Найджелла. «Фанни ей родня, пусть и некровная» значит по мере силы возможностей надо ей помогать наставлять ее только не говори фанни что до сих пор сохнешь по мистеру скэфинингтону ну и словечко улыбнулась фанни и подняла глаза подперев подбородок ладонью разве я хоть когда нибудь хоть по кому нибудь сохла вроде нет но обстоятельства изменились Хочешь сказать, что я изменилась? Тем не менее, я ни по ком не сохну. Что касается Джоба, это он в свое время по мне сох. Такое, по крайней мере, у меня было впечатление. «Бедняжка Фанни», — подумала Найджела. ее остается только пожалеть». «Знаешь, сходила бы ты на прием к сэру Стилтону Байлзу», произнесла Найджела, чуть помедлив. В течение минуты она взирала на свою несчастную кузину. «Он тебе точно поможет. Сейчас дам адрес. И, кстати, насчет якобы сохнувших по тебе мужчин». Найджела заставила себя положить ладонь Фанни на плечо, а Фанни заставила себя это стерпеть. «Помни, милочка, что вы с мистером Скеффингтоном...» «Оба сейчас на четверть столетия старше, чем были». «Надо же, какими крупными кусками ты кромсаешь столетия!» — только и сказала Фанни, не забыв улыбнуться. По пути на Дувр-стрит Найджела заявила Марте. «Зря мы хлопочем о её дне рождения. Вот увидишь, она через неделю загремит в приют». Поговорю о ней с сэром Стилтоном. Надеюсь, посоветует приличное заведение, потому что Фанни представляет собой живой пример скорого нервного срыва. Или... Марта заколебалась, но тут выкрутилась. Или совсем наоборот. Не понимаю, что ты имеешь в виду под этим совсем наоборот. Найджела даже повернула к Марте голову. Я и сама не понимаю сразу смешалась Марта. Просто... просто это пришло мне в голову.